Интерлюдия. Нью-Йорк. Первое, что я сделал, вернувшись домой после пяти месяцев, проведённых в больнице, это закурил сигарету. После всего этого кошмара ощущение от вдоха и дыма, устремившегося в лёгкие, были похожи на впечатление от первой сигареты в моей жизни. Да что там, это было похоже на то, что я снова вернулся домой. Я больше не чувствовал боли. Серьёзная операция на желудке привела к образованию рубцовой ткани, что в свою очередь заставило мой желудок чувствовать себя так, будто я 24 часа в сутки, 7 дней в неделю делаю приседания на полную растяжку. Но в сравнении с прошлой болью, это была не боль, а скорее раздражение. Но вот этого никому не нужно было знать. Поэтому я заявил всем, что мне очень-очень больно. Для чего? Для того, чтобы получить оксикантин. Но были скоро 80 мг оксикантина в день, который я заполучил обманным путём, перестали работать, и мне нужно было увеличить дозу. Когда я попросил об этом врачей, они сказали нет. Когда же я позвонил наркодилеру, тот сказал да. Теперь всё, что мне нужно было сделать, это придумать способ спуститься на 40 этажей из моего пентхауса за 20 миллионов долларов так, чтобы этого не заметила Эрин. Богом клянусь, я купил этот пентхаус только потому, что именно в таком домике жил Брюс Уэйн в фильме Тёмный рыцарь. В течение следующего месяца я пытался сделать это 4 раза, и как вы уже догадались, меня ловили тоже 4 раза. Я ужасно на это злился. Естественно, сверху поступил звонок о том, что этому человеку нужно снова отправляться в центр реабилитации. После разрыва кишечника мне сделали первую операцию, после которой мне пришлось носить весьма симпатичный мешочек под названием колоприёмник, который я даже не мог снять. Мне предстояла вторая операция по удалению этого мешочка, и между двумя операциями мне запретили курить. У курильщиков, как правило, шрамы выглядят намного уродливее, чем у прочих пациентов, отсюда и ограничения. Но и были такие мелочи, как отсутствие у меня двух передних зубов. Я неудачно надкусил кусочек тоста с арахисовым маслом. Зубы треснули, а исправить их я не успел. Мне пришлось задать прямой вопрос: "Вы что, просите меня отказаться от наркотиков и одновременно бросить курить?" Мне плевать на шрамы, я курильщик со стажем, но для меня это невыполнимая просьба. Это означало, что я должен был отправиться в реабилитационный центр в Нью-Йорке, где меня одновременно отлучат и от оксикантина, и от табака. Мне стало страшно. Когда я попал в реабилитационный центр, то на время детоксикации мне давали субутекс, что, как оказалось, было не так уж плохо. Я зашёл в свою палату, и начался отсчёт времени. К четвёртому дню процедуру я сходил с ума. Это всегда был самый тяжёлый день. Я понял, что к курению тут относятся серьёзно. Мне обещали, что во время детокса я смогу курить, но как только я поднялся к себе на третий этаж, курение мне запретили. Они так настаивали на этой мере, что меня заперли в здании центра, чтобы я не мог выбраться наружу. Результат. Я сижу в палате на третьем этаже. Вдалеке шумит Нью-Йорк, который занимается своими повседневными делами, в то время как его любимый актёр, звезда саркастического ситкома, снова жарит в воду. Прислушавшись, я заметил, что глубоко подо мной ходит метро, все эти маршруты F, A, 4, 5, 6. Может быть, этот грохот вызывал что-то другое, что-то непрошенное, ужасающее и неудержимое. Скоро я убедился в том, что данный реабилитационный центр является тюрьмой. Это была настоящая тюрьма, не похожая на ту, которую я придумал себе раньше. Красный кирпич, чёрные железные прутья, да. Каким-то образом я нашёл себе дорогу в тюрьму. Я никогда не нарушал закон, но если точнее, то никогда не попадался. Но тем не менее, я нахожусь здесь, я в тюрьме в доме Д из фильма Тайны прошлого. Без двух передних зубов я даже был похож на каторжника, а каждый куратор представлялся мне надзирателем. Мне казалось, что и кормить меня скоро будут через окошко в запертой двери. Я возненавидел это место, и мне нечему было меня учить. Я проходил сеансы такой терапии с 18 лет, и, честно говоря, к этому моменту мне больше не нужно было лечение. Мне нужны были два передних зуба и прочный мешочек калоприёмника, который бы не рвался. Когда я говорю о том, что просыпался весь в собственном дерьме, нужно учитывать, что происходило это не раз и не два, а раз пять, десять, шестьдесят. Тут я заметил и еще одно новое явление. Если калоприемник не рвался, я после пробуждения еще секунд тридцать наслаждался атмосферой свободы, медленно вытесняя сон из глаз. Но затем реальность моей ситуации поражала настолько, что я рыдал так, что мне бы позавидовала даже Мэрил Стрип. Да, а еще мне нужна была сигарета. А разве я об этом не говорил? На четвёртый день, когда я сидел в своей комнате и занимался Бог знает чем, меня вдруг что-то ударило. Не знаю что. Меня как будто пронзило изнутри, несмотря на то, что я находился на терапии больше 30 лет, так что ничему новому она меня научить не могла. Мне всё равно нужно было что-то делать, чтобы отвлечься от никотина. Поэтому я вышел из своей камеры и стал бродить по коридору. Бродить бесцельно, я понятия не имел, что я делаю и куда иду. Думаю, я пытался выйти за пределы собственного тела. Я знал, что все терапевты находятся этажом ниже меня, но решил пропустить лифт и спуститься туда по лестнице. Я и тогда толком не понимал, что происходит, и до сих пор не могу описать, что происходило, кроме того, что я был в такой панике, в таком смятении, в таком состоянии по мрачнении сознания. Я основы испытывал сильную боль, не боль, но что-то очень близкое к ней. Полная путаница в голове, очень хочется курить. Итак, я остановился на лестничной площадке, подумал обо всех годах огня и о том, что двор так они покрасили в синий цвет, о гребаном Пьере Трюдо и о том, что я был тогда и остаюсь и сейчас несовершеннолетним без сопровождения взрослых. Мне казалось, будто все отвратительные стороны моей жизни предстали передо мной одновременно. И я никогда не смогу полностью объяснить, что произошло дальше. Но вдруг я начал биться головой о стену со всей возможной для человека силой. 15:0 бац, 30:0 бац, 40:0 бац, гейм. Айс за айсом, удар слета за безупречным ударом слета. Моя голова мяч, стена цементный корт. Повсюду боль от резких ударов. Я тянусь вверх, я разбиваю голову о стену. Кровь на цементном полу и на стене и все такое. Над моим лицом, завершая турнир большого шлема, замаячало лицо судьи. Он кричал: «Гейм, сет и матч без сопровождений взрослых». «Шесть ноль, нужна любовь». «Шесть ноль, ужасная любовь». Повсюду была кровь. Примерно после восьми таких отупляющих ударов кто-то из мест сестёр меня услышал, остановил и задал единственный логичный вопрос: "А зачем ты это делаешь?" Я посмотрел на неё как Роки Бойбо в одной из последних сцен фильма и сказал: "Потому что я не смог придумать ничего лучше". Лестничная клетка.